Глава двенадцатая. Маленькая дикарка. Своей податливостью среде и способностью меняться человек превосходит даже воду. За годы скитания я понял, чтобы обрести истинную сущность, нужно вначале потерять ненастоящую. Человек, проведший долгие годы в одном и том же месте, привыкает думать и поступать обыденно, удобно. Но стоит изменить все вокруг, и он начинает приспосабливаться. Он узнает такого себя, каким никогда прежде не был. Из черновиков книги «Летопись» прималя отшельника такалама «Акуль и остров» Хребет на Лаха, 9 трид, 1019 года, от рождения черного солнца. Их выдали тени, по-вечернему длинные, по-человечески подвижные. Мужчины спрятались за валуном, притаились, словно гадюки. Нико тут же забыл о маленькой дикарке и прижался к отвесной скале. Биение сердца ускорилось, и дышать стало трудно, будто на голову накинули мешок. Воздух, заполненный душной влагой, едва проталкивался в горло. До отвращения теплый ветер хотелось сдернуть с лица, как тряпку. Зной и качка вымотали Нико. Жажда была навязчивой до мути в глазах. Сбежать не выйдет. Притвориться спокойным и пойти дальше вверх, Значит, загнать себя в тупик. Но и спуститься обратно уже не получится. Дорога только одна. Даже просто высунувшись, можно стать мишенью для метательных ножей. Никого не переживал бы, окажись, за валуном пара-тройка местных аборигенов. Но девочка испугалась не просто так. Вряд ли там прячутся любопытные ребятишки из ее племени. Тени двигались, но пока никто не выглядывал. Нико почти уверился, это моряки с пьяного Ульо. Капитан, видимо, решил, что юноша надеется отыскать на острове клад. Чилит не раз пытался заговорить об этом, да и остальные выспрашивали, зачем папаша Нико сунулся на Акулии остров. Юноша избегал этой темы, и люди сделали свои выводы. Принц догадывался, кого именно отправили следить за ним. За валуном чилит глаза и уши капитана, а с ним коброголовый ноб. Как же поступить? Как обмануть их? Нико прислушался к голосу мастера ножей внутри себя, но не получил подсказку. Мысли расплывались. Тут принца неожиданно дернули за штанину. Он вздрогнул и обернулся. Сидя на коленях, маленькая дикарка протягивала подобие глиняного кувшина, заткнутого пробкой. В глазах ужас, на щеках слезы, в руках... Вода! Нико понял это безо всяких слов. Он схватил сосуд, освободил узкое горлышко и выпил все до капли. Внутри... Разлилась прохладная нега. Воду наверняка держали в тени, и она отдавала приятной кислинкой. Нико не напился, но жажда ослабла и вернулась способность мыслить. Сейчас Тавар устроил бы засаду. Спрятался и взял девчонку с собой, а потом вытолкнул к врагам, чтобы выиграть немного времени, пока ее прикончат. Те двое испугаются, замешкаются. Пара секунд вполне достаточно для преимущества, да и места подходящее. Наверху несколько крутых поворотов, за которыми можно притаиться. Главное — не выдать себя тенью. Нико почти не колебался. После того случая с рабами он зарекся потакать слабостям Токолама. Все кругом предают. «Пользуйся людьми, если не хочешь оказаться ковриком для чьих-то ног». Кисловатый вкус воды все еще ощущался на языке, но Ника не поддался и не принял сторону Прималя. Он обернулся к маленькой дикарке, схватил ее за руку и потащил вверх. Девочка едва переставляла ноги, она походила на затравленного зверька. Внутри Ника не возникло жалости, он лишь ощутил раздражение Тавара. «Я понесу тебя». Девочка отшатнулась. Еще чуть-чуть и закричала бы. Нико перекинул ее через плечо и ускорился, как мог. Декарка тихонько подвывала, перепуганный волчонок. Дорога в гору нелегкая. Юноша запыхался, но ему повезло. Подходящий поворот отыскался быстро. Он отпустил девочку и замер, вслушиваясь, нет ли позади шагов. Пальцы сжимали рукоять кинжала, ненадежную, скользкую от пота. Нико то и дело отирал влажную ладонь об одежду. Страх отчаянно вопил. Беги! Ноб! Искусный дознаватель, ему ничего не стоит заставить Нику говорить. Почему он не сделал этого еще на корабле? Капитан до последнего сомневался? Или велел проследить за юношей и выйти напрямую к нужному месту? Одно известно точно, надолго они здесь не задержатся. Простой корабля обойдется дорого. У Нико только одно преимущество. Никто не знает его боевых способностей. Убив пару слабосильных рабов, принц никого не удивил и не напугал. Поэтому за ним идут только двое. Но после три доплавания в теле не осталось и десятой части прежней силы. «Выйдет ли отбиться?» Одна за другой в голове проносились картины. Вот Нико выскакивает из засады и нападает на Ноба. Ранит и пытается столкнуть в пропасть. Падает вместе с ним или истекает кровью, зажимая пронзенный чилитом живот. Схватки мелькали перед глазами, и каждая оканчивалась его смертью. Нико потерял последнюю уверенность, и когда преследователи в самом деле добрались до засады, не сделал ровным счетом ничего. Первой из-за каменной стены осторожно появилась вихрастая голова капитанского сынка. Должно быть, чилиц сначала остановился и прислушался к тишине, а потом уже выглянул. Узкие серые глаза встретились с мятно-зелеными. На миг повисло напряженное молчание, потом послышался облегченный выдох. «Чтоб тебя солнце спалило!» Ника нервно рассмеялся, убирая кинжал в ножны. «Я уж думал, дикари меня выслеживают из-за девчонки. Кто там с тобой? Ноб!» Капитанский сынок растерянно молчал с минуту, потом вышел из укрытия и гундосия выдал. «Да, мы тут с Нобом решили подсобить чего, поискать папашки твоего вещички, сам-то век не найдешь, толку тогда от твоей бумазейки». Он неловким движением заткнул за пояс нож, спрятанный за спиной. Сразу бы шли, чего так долго телились, втроем быстрее. Вслед за чилитом из-за поворота появился Ноб. А вон за кем ты бегал. Коброголовый приподнял хлопковую шапочку и оттер лысину. Уже нашел подружку, чтобы на острове не скучать. Слюной не захлебнись. — хмыкнул тощий чилит, не сводя глаз с маленькой дикарки. — Опять табака нанюхался? — спросил Ника, заметив его распухший, покрасневший нос. «Пыльца — Пыльца! — раздраженно отмахнулся чилит. — Дрянь какая-то цветет, спасу нет. — Давай вяжи свою девку и пойдем. Папа недолго ждать не будет. Где искать знаешь? Он шумно высморкался и сплюнул. — Знаю, — сказал Ника. «Дуйте наверх, вон к тому шпилю. Поищите место на острове, которое больше всего похоже на рыбью пасть. Я пока разберусь с ней». «Да чего искать?» — возразил моб. «Там с юга грот здоровенный. Только что мимо проплывали. Надо брать лодку и чалить туда». После этих слов Ника ощутил явное напряжение. Парни раздумывали, не убить ли его сейчас, когда место поисков обозначено. А откуда ты знаешь, где его вещички искать? с подозрением спросил Чилит. Ты говорил, что даже не уверен, точно ли он тут помер. Уж не призрак ли подсказал. Нико растерялся, но ненадолго. Он скорчил несчастную мину и нехоти выдавил. Да уж сюда и рвался не просто так. Тут много кораблей потопло, а все потому, что клад искали. Папаша знал, где его зарыли, и мне проговорился. Уловка сработала. Глаза Чилита загорелись, ноб ухмыльнулся еще шире. Я хотел сам все утащить, теперь вижу, что без помощи никак, виновато улыбнулся Нико. Дайте девку свяжу, я ее загонял, ходить не может. Я и смотрю, аж дрыхнет, ноб облизнулся. Или притворяется. Веревка-то есть? Спохватился Чилит. Откуда? отмахнулся Нико. Из рубахи и лоскутов нарежу. На кой она в такую жарень? Эй, Ноп, дай-ка свой нож. Я этим серпом ни одной полосы ровной не сделаю. Я сам нарежу, а ты вяжи. Чили, глянь-ка, дикарей сзади нету. Ноп, не дурак. Сразу почуял подвох. Нико чертыхнулся про себя и взялся опутывать девочку, но делал это... Нарочно плохо не умела, будто тавр никогда не учил его мертвым узлам. — Чтоб тебя кобра сожрала, болван! — не выдержал нетерпеливый Ноб. — Вяжи как следует, туго вяжи! Нико пыхтел, изображая усердие, но ничего не выходило. — Дай сюда, без руки. Ноб выхватил полосу и склонился над девочкой. Нико ударил его локтем в основание черепа. Хаброголовый рухнул на дикарку. — Ты что тут? — завизжал Чилит. — Стой на месте, — процедил Нико. — Мой нож догонит тебя за два вздоха, если попробуешь сбежать. Чилит выпучил глаза и часто дышал. Тощий, как сушеные вобла, узкоглазый и нескладный, он совсем не походил на медведя подобного отца. Всклокоченные ветром волосы напоминали шары из сушеных кальмаров. Нико пнул ноба, чтобы перевернулся на спину. Уверенным движением перерезал сонную артерию. Для Чилита это было последней каплей. Он развернулся и бросился бежать вниз по тропе. Нико рванул следом, на ходу вынимая из скрепившихся к ремню кожаных кармашков метательные ножи. Думал, что догонят, но куда там? Почва под ногами снова плыла. Шустрому Чилиту, всю жизнь проведшему в путешествиях по большой воде, Морская болезнь казалась смешной. Он юркнул за поворот и скрылся. день зенькнуло, а камень и нож остался лежать на дороге, собирая лезвием розовые отцветы. Проклятие! Воспаленное закатом небо проливало в море кровавый кармин. По расчетам Нико до чернодня оставалось несколько часов, пока Чили доберется до пьяного улью. Пройдет много времени. Капитан не станет отправлять людей сегодня. Сначала они переждут затмение, а потом спустят на воду все лодки. Юноша маялся мрачными мыслями, когда вдалеке раздался крик дикарки. Девочка очнулась и увидела ноба. Он не красавец, особенно с таким горлом. Нико решил, что дикарка покажет, где спрятаться на чернодень. Ай, я налай! Я налай! подвывала девочка, вжимаясь в каменную стену. Кабраголовый рядом с ней смотрел в небо широко раскрытыми глазами. Нико вынул нож и стал осторожно подходить. Девочка завизжала, задергалась. Нахило, носила!» «Да успокойся, а то пораню!» Пришлось повозиться, чтобы срезать веревки. Теперь Нико хорошо разглядел девочку. Ее худенькую фигурку, короткие волосы цвета песка, огромные карие глаза, обрамленные светлыми ресницами. Тельце дикарки, подаренные ветру и солнцу, прикрывала только затейливая повязка, украшенная ракушками, бусинами и мелкими камнями. Девочка еще долго не решалась встать и сидела, прижимая колени к груди, пялись на мертвеца. Нико раздраженно цикнул, подтащил тело к краю обрыва и спихнул вниз. Мгновение спустя Ноб лежал на побережье поломанной куклой. Море слизывало кровь с его шеи. Во время прилива оно заберет его и скормит рыбам. На всякий случай Нико сделал новую веревку и привязал девочку к себе. «Эй!» — он рывком поднял дикарку и указал на небо. Скоро затмение. Где ты прячешься, а? Ты понимаешь? Нахила, повторила дикарка, судорожно всхлипывая. Что за нахила? Имя твое, что ли? Цуна. тьфу ты. Он попробовал несколько языков, но девочка не понимала. Ее лучше держать рядом, но не трогать. Если за Нико будут охотиться, еще и люди из ее племени, бед не оберешься. — Ри! — неожиданно вскрикнула Декарка и прислушалась. Нико напрягся. — Кто-то идет? После минуты молчания девочка с трудом поднялась, взяла Нико за руку и потянула вниз. От ее прикосновения стало спокойно, и юноша ощутил болезненную усталость. Воздух собирал прохладу остывающего моря. Когда они спустились к основанию верхней тропы, дикарка подобрала узелок, валявшийся меж камней, и заметно приободрилась. — Цуна! — сказала она, остановившись и внимательно посмотрев на Нико. — Это твое имя? — Цуна! — Нико! Она молча кивнула. Вскоре небо нахмурилось дождевыми тучами. Серо-сизые, как лужи грязной воды, они растекались с запада на восток, пряча зародившиеся звезды. Потом заклокотали, завихрились по воле ветра и разразились первой ослепительной вспышкой молнии. Громовой раскат возвестил о начале облачной войны. Цуна взвизгнула и бросилась бежать. Нико едва поспевал за ней. Палил дождь, такой сильный, что юноша не мог даже открыть глаза. Девочка прикрывала голову узелком и продолжала бежать одной ей ведомыми тропами. Принц глотал воздух вместе с водой и задыхался. Он спотыкался на гладких уступах, почти слепой от упавшей на мер темноты, Потом дорога нырнула в лес, где мокрые ветки хлестали по лицу, а под ногами чавкали, проминаясь маховые кочки. Нико пришел в себя уже в пещере, когда цуна закрыла вход плотной дерюгой и придавила нижний край камнями, чтобы не сдуло ветром. Некоторое время тишину разрывало только частое хрипловатое дыхание двоих.